Глава девятая «Похоже на приглашение, да?» – спросил Алистер Маград, показывая на поле. Сэджин кивнул. «Вражеские укрепления, представляющие себя заборы из бревен, находились в центре, но здесь, напротив левого фланга союзной армии, ничего. Только идеально ровное поле, на котором зреет пшеница, а за ним стоят вражеские копейщики, пытающиеся выстроиться в какое-то подобие фаланги». Нет, такое построение поможет против конного ополчения, но не против тяжелой огненной кавалерии, которая сегодня вступает во второй бой под новым названием. Но нельзя забывать о вчерашнем. Маграт наклонился и сорвал один колосок. «Пшеница! Хороший урожай должен быть! Ты уверен? Те деревни за рекой, их ждет суровая голодная зима!» «Если мы проиграем, их вообще ничего не ждет», — возразил Сэджин. «Мы в любом случае все потопчем, но альбийцы всю ночь укрепляли центр, но с нашей стороны ничего. Еще бы поставили надпись «Атаковать тут». Думаешь, они умеют читать и писать?» Маград хмыкнул и выбросил колосок. «Засады они делать точно умеют, и строить укрепления тоже», — Сэджин показал на длинный забор полисадник из бревен, за которым стоит куча воинов. В книжке Сэджина была история, как однажды такие заборы остановили непобедимую армию, поэтому рисковать не хотелось. План был прост. На левом фланге атакует кавалерия Эндли Рейна, на правом – пехота леса. С флангов укрепления не такие сильные, и атака не должна занять много времени. После этого центр прорывает армия Кастиэля, а кавалерии гвардейца атакуют врага с флангов. Просто и эффективно. После этого объединенные войска нападают на лагерь, разбитую подножие холма, где стоит замок Короля Пауков. Кастель кивнул, услышав данный план, лишь бы ничего не учудил. Бьорн, пора!» – сказал Седжин. Телохранитель Нордер подошел, держа лук и стрелу с наконечником, обвязанным промасленной тряпкой. «Не думаешь, твоя идейка тебе поможет?» – сказал Бьорн жестами. «Готов поспорить». Спорил лучше с Магратом, не со мной». «Нет, с ним я спорить не буду, он мне и так должен кучу денег». «Эй!» — возмутился Алистер, понимающий жесты северянина не хуже Седжина. «Я тебе все вернул, ну... ну почти все». «Начинаем! Всем отрядам приготовиться!» Седжин достал лихтер и крутанул колесика. В этот раз он не вздрогнул от огонька, но что будет, когда огонек превратится в ревущий пожар?» Маград, все еще переживающий за крестьян, живущих поблизости, покачал головой, но не сказал ничего. Седж послюнявил палец левой руки и поднял. «Ветер в их сторону! Да поможет нам спаситель!» Бьорн поджег стрелу, натянул лук и пустил ее в поле. Сэджен едва сдержался, чтобы не зажмуриться. Пшеничные колосья вспыхнули мгновенно. «Вперед!» – приказал генерал Грайден, и пехота леса, построенная по батальонам, выдвинулась в бой. Сегодня Феликс не в первой линии, а вместо тяжелой пехотной пики несет мушкет. Гилберт решил прогнать друга по всем возможным ролям, какие только есть в отряде. Хотя все пехотинцы учились пользоваться разным оружием, чтобы можно было реагировать на меняющуюся обстановку в бою. Восемь батальонов леса выдвигались на позиции для атаки. Впереди укрепления, не такие мощные, как в центре. По сути, с этой стороны даже не укрепления, это просто несколько связанных между собой телег, на которых сидели лучники-арбалетчики. Вряд ли они смогут задержать бронированную пехоту. Батальоны шли не спеша, ровным маршем, у всех на виду, собираясь выбить противника с правого фланга. Лес больше предназначен для обороны, а не для штурмовой атаки, но варварам от этого проще не будет. Те, кто не отступит, погибнут. «А что у них там жгут?» Спросил кто-то в строю, кивая на другой конец поля. Оттуда валил густой черный дым, а скоро показался и огонь, целая стена полыхающего пламени, пожирающая все на своем пути. «Ну, дык, говорят, лорд Лиси, назвал конец огненной кавалерии. Вот и пожгли». «Там же хорошая пшеница была. Я еще думал, какой хороший урожай будет». «Ты больше не крестьянин, можешь забыть!» «Лес, готовимся!» — раздался крик стоящего внутри квадрата Гилберта, который доносил до всех приказы капитана. Феликс не видел врагов, но кажется, что варвары вместо того, чтобы ждать атаки, решили напасть сами. Тем лучше. Грайден-младший перехватил мушкет поудобнее и поправил тлеющий фитиль. «Ты это здорово придумал!» Маград показал пистолетом вперед. «Как представлю, что мы бы сейчас попали туда и...» Сэджин и сам видел, что он натворил. Пшеничное поле должно было стать смертельной ловушкой для тяжелой кавалерии. Повсюду ямы, обитые кольями, шипы, натянутые веревки и укрытия в земле, в которых сидели альбийцы, чтобы по сигналу выскочить и добить тех всадников, кто не погиб на ловушках. Но все перевернулось, когда поле загорелось. Крики тех, кто попал в огонь, слышались так ясно, будто они орали не за сто шагов, а прямо в ухе. «Сэдж, ты в порядке?» «Да», — только и смог выдавить он. Это был не слабый огонек свечи, это был настоящий ад. От поля несло жаром так, будто сам Вечный выбрался на поверхность и начал пожирать души тех, кто умирал от чудовищной боли. Сэджин дрожащей рукой захлопнул забрало своего шлема, чтобы никто не видел лица. Его трясло, как при простуде. Ожог на левой руке, тот самый, что остался от раскаленного до красна железного засова, болел и сильнее, чем в детстве. А эти крики... «Сэдж!» – прошептал Алистер. «Этого еще не хватало! Приди в себя, пожалуйста!» Сэджин не мог оторвать взгляда от огня. «Что же он натворил?» «Они же... Они же... Они же горят! Надо помочь!» Ветер задул в обратную сторону, и в лицо устремился запах паленого мяса и жуткие, взвинчивающиеся в уши вопли. Но это не продолжалось долго, и скоро ветер опять принялся гнать пламя в сторону тех, кто пытался сбежать. «И как мы им поможем?» – спросил Маград. «Пойти туда, чтобы самим сгореть». Отсюда отлично видно, как скрывающиеся в вырытых траншеях альбийцы убегают, но пламя пожирало их десятками вместе с ловушками. Все, кто не успел уйти, теперь умирают. Огонь худший из всех опасностей, что подстерегают человека. Даже Старый мир сгорел в пламени древнего оружия. Те, кто еще жив, орут от боли. Или, может быть, Сэджину это кажется, как овернувшийся в память тонкий голосок за запертой кем-то дверью. Бьорн, да сделай-то что-нибудь!» Маграт и сам паниковал, но не от огня, а от вида командира. Северянин показывал какие-то жесты, но Сэджин не мог понять ни одного, будто забыл все разом. «Нет, нужно сделать что угодно, но не дать панике взять вверх». «Может, ему пощечину залепить?» «Нам пора», – прошептал Сэджин. «Надо атаковать, когда пламя потухнет. Что же я натворил? Простите меня». «Вряд ли они тебя слышат», – сказал Маград. «Я не им, вам. Потерял контроль, простите». Сэджин глубоко вздохнул. Паника отступала тем сильнее, чем дальше отходило пламя. Вместо золотого колосящегося поля теперь уродливое черное пятно. «Никто же не видел истерику, кроме вас?» «Нет, все смотрели на пламя». Фух, «Хорошо». Сэджин сжал кулаки. «Это и правда было страшнее огня свечи, но нужно приходить в себя и сделать то, что собирался». «Алистер, выступай, мы следом». Маград передал приказ командира всех шести крыльев конницы ветра, и они устремились в бой на фланг вражеской армии, которую необходимо уничтожить а четыре крыла штурмовой кавалерии ждали приказа Сэджина. «Это было настоящее крещение огнем», — сказал командир второго крыла. «Теперь мы точно стали огненной кавалерией», — добавил командир четвертого. «Такое не забудется». «Согласен», — прохрипел Сэджин. «А теперь в бой!» «У них осталось мало копий, но менее опасными от этого не стали». Седж вытащил меч и почувствовал, как возвращается уверенность и отступает страх. Он справился. На этот раз. Отец сказал, что это должна быть именно его победа. Кас запомнил эти слова. Сегодня нужна победа любой ценой, не только для того, чтобы искупить вчерашний позор, но и закончить затянувшуюся на два дня битву. Бой шел вовсю. На правом фланге лес успешно отбивался от нападающих варваров, а на левом, после впечатляющего огненного зрелища, в бой вышла кавалерия Седжина. Осталось штурмовать центр. Генерал Грайден и Литси все утро говорили кассу повременить с атакой, пока центр не будет окружен. Но сейчас рядом не было никого из них. — Милорд, нужно подождать еще, — сказал Траут старый рыцарь отца, который пропустил вчерашнее сражение. «На флангах еще ведут бой». «А нам так и стоять?» спросил Руфус, приятель Костеля. «Пока будем ждать, там всех перебьют», влез Петр, брат Руфуса. «Заткнитесь», приказал Касс. Увидев угрозы на флангах, враг перекидывал туда новые подкрепления, ослабляя центр. Кто бы ни командовал армией Альбы, он был очень самоуверен. Над замком Короля Пауков стоял густой пороховой дым. Гарнизон отбивал очередной приступ, и теперь это было сложнее, ведь пушки с монастыря больше не помогали забрасывать штурмующих картечью. На левом фланге раздавался один залп за другим. Стрелковая кавалерия Литси расправлялась с врагом, не вступая в ближний бой. А уж когда атакует штурмовая кавалерия, то сэджен запишет на свой счет очередную победу. «Да чего мы ждем?» – негодовал Петр. «Один удар и все. Победа. Пока мы стоим тут, то...» «Заткнись!» – сказал Кас сквозь зубы. «Я думаю». Все шло по плану. Сэджин почти разобрался на своем фланге. Генерал Грайден вот-вот победит на правом. Тогда они ударят по центру с двух сторон и нападет Кас. Но останется ли ему хоть что-то, пока он ждет? Штурм замка не удался. Видно, как волна атакующих сбегает вниз, не выдержала обстрела из пушек и мушкетов. Решится ли неизвестный командующий на еще одну попытку или обратит, наконец, внимание на поле? Войска Седжина преодолели рубеж и перестраивались для очередного удара. А все же они хорошо обучены. Рыцари Касса после прорыва строя тут же помчались бы на перегонки к вражескому обозу. Кас в них не сомневался... Ни о каком повторном ударе не могло быть и речи. Но бой уже вот-вот закончится. Кас решился. «Атакуем!» – приказал он. «Милорд!» – старый рыцарь Траут неодобрительно помотал головой. «Нужно ждать сигнала». «Когда мы его дождемся, я буду таким же старым пердуном, как и ты!» – бросил Кас под смех товарищей. «Отправить пехоту и стрелков! В бой!» Эй, ты должен отправить рыцарей! выкрикнул Руфу, а его брат закивал. Не смей со мной спорить, приказал Кас. Атакует пехота, рыцари ждут мою команду. Не хватало еще раз напороться на острые колья и потерять целую кучу людей и коней. Он и так потерял почти треть вчера, но в этот раз костель сделает поумнее и станет победителем. Одумайтесь, мой лорд, сказал Траут умоляющим голосом. «Если атакуем сейчас, потери будут большими». «Ну и пусть гибнут!» Кас пожал плечами и достал меч. «Разве не для этого нужны солдаты?» Он откашлялся и закричал. «В бой!» Боевые трубы загудели так, что чувствовалось внутри, и пехота побежала вперед. Ряды далеко не такие ровные, как у леса, но все же это армия лорда Дренлига, который командует сам Кас. Он подался чуть вперед... Посмотреть, что случится. Варвары натыкались на острые наконечники пик и пытались отходить, но напирающие сзади не давали этого сделать. Пехота леса медленно продвигалась по телам убитых врагов. Феликс поймал ритм схватки. Сейчас батальон остановится, ожидая очередную атаку. Тогда Грайден-младший положит мушкет на плечо впереди стоящего и выстрелит. «Стоим! На плечо! Залп!» Феликс положил мушкет на плечо впереди стоящего пикинера и нажал на крючок, слыша, как шипит подожженный фитилем порох на полке. Мушкет выплюнул пулю и с силой толкнул назад. Грайден передал оружие назад, получая взамен заряженный. Он не знал, попал или нет, но с десяти шагов промазать нельзя. И наверняка пуля убила свою цель, но сегодня это не казалось столь страшным, как раньше. Почему-то все эти перемазанные синей краской альбийцы не кажутся людьми, по крайней мере, такими же, как сам Феликс и стоящие вокруг товарищи. Залп! Запах пороховой гарри больше не кажется отвратительнее всего на свете, а звук выстрела не так больно бьет по ушам. Слаженные залпы уничтожали врагов толпами, и хоть Феликс их не видел... Каким-то образом понимал, что противник вот-вот дрогнет. Такое же ощущение, как и вчера, и чувство ближайшей победы радовало. «Лес! Общий строй!» Кажется, это кричал отец. Все восемь батальонов объединились в один квадрат, и общее построение двинулось вперед под трель барабанов. Враги бежали, но ну, еще бы, даже рыцарская конница не способна пробиться через плотное построение бронированных пикинеров и стрелков. Барабаны задавали темп для марша, и лес наступал, прямо на укрепление врага. Но варвары вместо того, чтобы отражать нападение, убегали. Кажется, это победа. «Лес, стоять!» Квадрат остановился, барабаны замолкли. Слышно только тяжелое дыхание солдат и стоны раненых. А где-то вдали гремели залпы, один за одним, ровные, как стрельба мушкетеров леса. «Да что там творится?» Феликс пристал на цыпочки, выглядывая поверх голов. Увиденное не радовало. Общая атака всей армии в центр, огромная масса пехоты двигалась прямо в середину укреплений, которых уже не видно за плотной стеной дыма, в глубине которого показывались вспышки выстрелов. «Ну что же, значит, у варваров есть собственные стрелки». «Рано они!» – сказал кто-то в строю. «Если б попозже, мы бы успели с фланга напасть». Слышно, как от досады ругается отец, стоящий в глубине квадрата. «Лес, бегом!» – выкрикнул он. Второй батальон, бегом!» – это крикнул капитан. «Бегом!» ему Гилберт. «Бегом!» — это кричат уже сами пехотинцы, чтобы даже самый глухой услышал команду. Они побежали, гремя доспехами и оружием. Теперь главная задача — не рассыпаться. Феликс старался не обгонять соседей справа и слева, но в то же время не отстать от бегущих впереди. А залпы в центре вражеских укреплений продолжались раздаваться все чаще и чаще. Мушкеты в руках варваров Альбы оказались неприятным подарком для сегодняшней атаки, особенно с такими слаженными залпами. Кас смотрел в спину своей армии, чувствуя, как от волнения пересохло во рту. Нет, сейчас его войска развернутся и убегут, как вчера. Полки Трендланда все еще бежали в атаку. Рев из тысяч глоток сливался в один, настолько громкий, что у Каса побежали мурашки по коже. С высоты своего холма он видит, как его пехота приближается к укреплениям, которых уже не различить в облаках дыма. «Сейчас убегут», — прошептал он. «Только бы не отступили, только бы...» Полки остановились. «Это конец». «Да как же!» Кас сжал кулак, но договорить не успел. Армия Маркграфа Дренлига, не считая пехоту леса, еще не полностью перешла на огнестрельное оружие, Но мушкетеров и аркебузиров было достаточно много. Да и еще оставалось полно стрелков из длинного лука и арбалетчиков. Некоторые не брезговали и прощами. Застрельщики вырвались вперед, засыпая стоящего за укрытиями врага градом стрелы камней. Это было достаточно для того, чтобы залпы в ответ прекратились, и немногие мушкетеры смогли приблизиться и выстрелить почти в упор. — Парни, — прошептал Касс, — вы лучше всех. Еще несколько залпов, и пехотные полки Тренланда наконец атаковали. Хлипки укрытия не продержались долго, и масса солдат хлынула через образовавшиеся щели. Стрельбы больше не слышно, только крики и звенящая сталь. Костель почувствовал вкус крови во рту, так сильно он закусил губы. Началось. «В бой!» – выдохнул он и заорал еще громче. «В бой!» «Но ведь...» Начал было спорить старый рыцарь Траут, но Кас его не слушал. Он поскакал вперед, нанося удары плашмя мечом по крупу нового коня. Теперь со всеми приготовлениями закончено, и можно, наконец, просто драться. То, ради чего он сюда пришел. За спиной раздавался топот рыцарской кавалерии. «Кажется, лорд Дренлик решил справиться без нас!» Алистер Маград кивнул в центр вражеской армии, хотя это уже сложно было назвать центром. «Выходит, что так!» — Сэджин открыл забрало шлема и вытер мокрое лицо. «Варвары бежали, не в силах выдерживать натиск атакующей армии Тренланда, а тут еще и удар рыцарской кавалерии. Это точно победа!» «Я не буду вмешиваться, он и сам справится!» — сказал Сэджин. «Сейчас доберется до лагеря, и все, можно отправляться по домам». Он попытался обернуться к полю, где прошло пламя, но смелости не хватило. Куда хуже вида огня, только обгоревшие тела, лежащие на боку в странных позах, будто замерзли. Нет, больше на такое он не решится. «Седж, дай трубу», – попросил Маграт, и сам вытащил подзорную трубу из седельной сумки. Варварам идет подкрепление, <смех> с флагами и музыкантами. Какой флаг? В желтый лев на синем фоне. Личная армия короля Альбы! Тоже варвары! Они сейчас будут улепетывать, и. Ты лучше сам посмотри! Сэджин взглянул через трубу на ровные колонны солдат и понял, что ошибался. Эти подкрепления не выглядели как типичные войны из кланов Альбы. Первыми шли стрелки в шляпах с пером, в правой руке держащие тяжелые фитильные мушкеты, а в левой подпорки для стрельбы. За ними следовала пехота с длинными пиками, построенная ровными прямоугольниками. И если бы не выкрашенные в синий цвет лица многих солдат, можно было бы подумать, что это типичная армия с материка, почти у всех нагрудники, поверх которых накидки с желтым львом короля Альбы». «Мы их действительно не оценили», – прошептал Седжин. «Они к этой войне готовились». «Они скопировали тактику пехоты леса?» «Нет, но так сражаются на материке». «Атакуем?» «Атаковать пикинера в поле?» «Да, звучит безумно». Королевские стрелки начали вести огонь. Сначала выстрелил первый ряд и остановился. Второй ряд вышел вперед и тоже дал залп, затем третий сделал то же самое. Пикинеры разворачивались в боевое построение. Армия Каса никак не ожидала встречи с таким противником.